Глава десятая Первые прибывшие лорды даже не знали о новом испытании. Они просто увидели монстров и поспешили на помощь. Приятно было найти среди них Элстона, который без конца поглядывал на меня и добродушно улыбался. — Что здесь происходит? — подбежал ко мне Скарт. — Нашествие морозных скраблов. «По подсчетам, прорыв должен был случиться где-то через две недели. Но раз уж...» «Помогите!» — выкрикнул один из стражников возле второй пещеры. Многие ринулись к нему, сразу же атакуя прорвавшихся существ. Когда подоспел распорядитель с остальными женихами, Анна уже медленно прохаживалась по выступу, внимательно наблюдая за каждым проходом. «Разделитесь на четыре группы». Ее голос мощной волной прокатился по широкому ущелью и еще долго блуждал по нему, повторяемый эхом. «Работайте сообща! Животных надо не уничтожить, а убить!» «Вперед!» — дал команду распорядитель, и все зашевелились. «Вы же поднимайтесь к сестре!» — вежливо попросил он меня. «Лишнее, непривычное ощущение». Однако на то оно и испытание, чтобы дать возможность приезжим лордам проявить себя. К тому моменту, как я добралась до будущего льда, они заняли свои позиции и ждали. Как же утомительно! Приемница отца протяжно выдохнула. Один-два скрабла в десять минут. «Ларс, почему именно с мечом?» Чуть громче обратилась она к магу ночных светил. Колдовство полностью уничтожает существу из очагов. Выкрикнул вместо него Элстон, за что получил неодобрительный взгляд со стороны выходца из Миоса. Не волнуйтесь, мы справимся, заверил нас четвертый участник этой группы, обладатель коротких позолоченных волос. Отчего мужчины с искрами колдовства собрались около одной пещеры? быстро зашептала преемница отца, наклонив ко мне голову. Не все. Смотри, с ними с карт, у него. Мы не пользуемся льдом, громко заговорила сестра, заметив, как младший портли заморозил выбежавшего из темноты монстра. Прошу прощения, прекрасная Аннет, поклонился он. Спустя час приезжие лорды заметно расслабились. Одни упирались спиной в луны, редко встречающиеся в ущелье, другие группировались и что-то оживленно обсуждали. а единицы продолжали скучающе сторожить широкие темные входы в пещеры и убивать единичных тварей, выбегавших оттуда все реже и реже. Туда-сюда сновали стражники, подбирая туши скраблов, и увозили в специально отведенный для них хлев. А там трудились женщины. Они аккуратно снимали шкуру и отдавали мясо в холодное хранилище. На севере нет особой растительности, да и животных маловато. Зато мы приспособились и уже давно начали использовать магических существ из очага, с которыми так или иначе приходилось бороться. Белый мех высоко ценился по всей империи, а их мясо было не особо вкусным. Однако, если правильно приготовить, слишком мало. В очередной раз повторила сестра. «Главное, если поток увеличится, не вмешивайся, пусть твои женихи сами справляются». «Знаю. Если судить по последнему часу, то прорыв скоро закончится». «Но почему так мало?» — прошлась по краю выступа Аннет, скользя взглядом по рассредоточенным приезжим лордам. «Ты не против, если покину тебя ненадолго?» Все-таки решилась я поговорить с Элстоном. Сестра кивнула. Правда, она сразу же нахмурилась, будто не задумывалась над ответом, и на самом деле была не согласна. А я не стала долго ждать и тут же слетела вниз по множеству мелких ступенек. Тут на глаза попался пранц. Как же не хотелось сейчас с ним встречаться. Он самодовольно улыбнулся, поправил свои белые волосы и позволил мне пройти. Казалось, известие о моем поиске супруга среди участников отбора его порядком позабавило. Я сделала милейшее выражение лица. и поспешила уйти подальше от третьей пещеры, к четвертой, где как раз находился интересующий меня мужчина. «Элстон, можно с вами поговорить?» «Лучше самой рассказать о своих намерениях. Так правильней, ведь никому не понравится узнавать о них от постороннего человека». «Вы не против, если я украду вашего напарника?» Обратилась я к магу-ночниц, с которым они вместе продолжили сражаться с редко выбегающими на ранее белый снег тварями. Ларс не ответил, однако своим безучастным видом дал понять, что ему все равно. Тем более скраблы уже давно не появлялись. Вероятно, прорыв закончился. — Будь добр, замени меня, — попросил Элстон, стоявшего неподалеку мага светила, а после указал рукой в сторону. — Пойдемте. Следовало собраться с мыслями, правильно подобрать слова. Я отошла как можно дальше, чтобы нас никто не услышал, и резко развернулась. «Вы хотите обсудить со мной...» Начал он первым, но резко замолчал из-за негромкого вскрика где-то вдалеке. Видимо, что-то произошло возле одной из пещер, скрытых от четвертой неглубоким поворотом. «А если вы об этом...» Все-таки сложно рассказать человеку о своем желании сочетаться с ним браком. то... Тут снова закричали, потом еще и еще. Из прохода самого близкого к нам хлынуло чуть ли не два десятка скраблов и откинуло к противоположной стене жениха с позолоченными волосами, только что сменившего Элстона. Я бросилась к ним. Казалось, животные вот-вот разбегутся в разные стороны, так что их будет не поймать. Однако маг-ночниц ударил мощным белым лучом, и те взорвались мелкими, поблескивающими пылинками. Я замерла и с открытым ртом смотрела, как из его рук бил яркий свет, вмиг уничтожающий появляющихся тварей. Тут к Ларсу подбежал мой избранник и оплел темный проем колючей лозой. — Помоги ему! — крикнул выходец из Миоса, указывая взглядом на мужчину у противоположной стены. — Ох! Только сейчас я заметила пострадавшего участника отбора и побежала к нему. По серой поверхности скалы к его голове тянулась бордовая полоса. Сам же маг не двигался. Глаза были прикрыты. Кожа слегка побледнела, хотя пульс еще прощупывался. «Очнитесь же, ну же!» Легонько похлопала я его по щеке, а после осторожно потрясла за плечо. Никакой реакции. «Элстон, вылечи его!» «Нет времени!» Отрицательно замотал он головой и сделал пару шагов по направлению к пещере. — Скард! — заметила его выбежавшего из-за поворота и явно направляющегося ко мне. — Замени! — Не надо, я справлюсь! — продолжил упираться мой избранник. Младший Портли подбежал к проходу и поднял руки, собираясь завалить его камнями. — Не сдержит! — переубедил его маг-ночниц. — Элстон, иди помоги человеку, мы справимся без тебя. Вы не сможете, а упрямство ему не занимать. Количество монстров с каждой минутой увеличивалось. Они, словно стихия, почувствовавшая силу, собрались смести все на своем пути. Однако, благодаря трем мужчинам, не успевали сделать на снегу даже пару шагов. От воздействия разных магий, их то придавливало к земле камнями, то эти твари превращались в мелкие блестящие пылинки. то чернели от оплетающей их лозы и вскоре становились обычным пеплом. А человек рядом со мной постепенно умирал. — Я бросилась к магу жизни. Надо попросить еще раз. Элстон обязательно послушает. Вот только меня вдруг схватил за руку Ларс, потянул за собой, чтобы прижать свою ладонь к краю прохода и приложить сверху мою. Мужчина закрыл глаза. Вместо черноты появился белый свет. Теперь между нами и скраблами был барьер, у которого кровожадные существа остановились. «Покройте с двух сторон застывающим холодом», — приказал участник отбора. Концентрация на искре — поток к солнечному сплетению. Заполненный светом проход окутался голубым. Животные словно поняли, что опасность миновала, и ринулись вперед. И стоило им пройти через барьер, как они замедлились, а после взорвались, превращаясь в облескивающие пылинки, которые тут же начинали в хаотичном танце кружить друг с другом и медленно подниматься вверх. Черноволосый маг достал свою ладонь из-под моей. — А теперь удерживайте. Я смогла лишь кивнуть. Он же ринулся к Элстону и навис над ним. Казалось, Ларс схватит того за шиворот, однако прозвучал стальной голос. «Иди помоги человеку. Но мы здесь не убиваем монстров, а спасаем людей». Процедил сквозь зубы маг ночницы, подтолкнул Элстона к пострадавшему. Всего секунду он смотрел ему вслед. «Дальше я справлюсь сам». Обратился приезжий лорд уже ко мне. Я в нерешительности отняла руку от камня. Шаг назад. Пришлось отойти, уступив место черноволосому мужчине. Барьер исчез. И вновь чуть ли не десять скраблов выпрыгнули из пещеры одновременно. Но на этот раз женихи были готовы. Они снова начали расправляться с кровожадными существами одиночными магическими ударами, став по обе стороны от входа. Я же с неподдельным восхищением наблюдала за ними неподалеку. Ларс повернулся к нему с карт. Нам сказали убивать, а не уничтожать. Тут прямо на меня прыгнул скрабл. Однако еще в воздухе сперва замерз из-за моей магии, затем окаменел, а после рассыпался на мелкие пылинки. Такие монстры обычно вели себя тихо. Если кричали, то этот звук походил на грудное шипение с постепенно нарастающей громкостью. Из темноты доносилось шуршание. Один за другим выпрыгивали белые животные уже порядком, адаптированные к холоду. Под ногами снег давно окрасился в бордовый, еще с тех пор, когда они редко появлялись, и приходилось их убивать мечом. Теперь же их количество даже сосчитать было трудно. «Ларс!» — повторил Скарт, покрыв каменной оболочкой очередного скрабла и откинув того на недавно возведенные острые шипы. «Колдовство уничтожает!» — словно незначай проговорил маг жизни, подавая руку только что очнувшемуся жениху. «Элстон!» — сверху раздался голос Аннет. «Нужна твоя помощь. Четверым возле третьей пещеры и одному возле первой. Будет сделано?» Беспрекословно согласился он и исчез за поворотом. «Гойл, ты тоже отправляйся к третьему входу!» Обратилась сестра к мужчине, по внешнему виду которого уже нельзя было сказать, что недавно жизнь покидала его. «Их там меньше всего. Твоя помощь не помешает. Здесь справиться и без тебя», — окинула она взглядом Скарда и Ларца, а после грустно улыбнулась мне и скрылась за выступом. Я еще долго смотрела вверх туда, где пару мгновений назад находилась сестра. Следовало подняться к ней и не мешать мужчинам, но так хотелось поучаствовать в сражении наравне с ними. «Ты ведь можешь их поднимать в воздух!» Закинув на шипы очередного скрабла, поинтересовался младший порт умага ночниц Тут взмахнул рукой, и белое существо воспарило, правда, сразу же начало чернеть и постепенно превращаться в пепел. Я подошла к образовавшейся на земле горстке, распотрошила ее носком сапога. Ни капли живой плоти. Вдруг из темноты пещеры выпрыгнуло животное прямо на меня. Оно разинуло пасть, в разные стороны из которой тянулся морозный шлейф. Белые клыки блеснули на свету. Я увидела мрак в его глазах и зияющую пустоту гортани. И все сопровождалось грудным шипением. Резкий шаг в бок, ледяной поток из ладони и скрабл упал навзничь, а затем проехался по снегу вплоть до противоположной стены. «В следующий раз не тяни до последнего!» Возмутился Скарт, добивая мой трофей своей магией. «Как понять, нужна тебе помощь или нет?» «Нет, не нужна». С грустью посмотрела я на окаменелое существо. «Ларс, а другого вида воздействия не бывает?» Снова заговорил младший Портли, довольно ловко расправляясь с появляющимися тварями. «У меня уже набралось порядком убитых снежков, а у тебя...» По взмаху его кисти с другой стороны от входа в пещеру тоже выросли каменные шипы. — Ноль! — Леди Грейрос, — поманил меня к себе маг-ночниц, просьбе которого даже противиться не хотелось. — Совмещение магии. — Вообще-то я справляюсь один, — ухмыльнулся Скард. Его одарили убийственным взглядом. Однако в следующую же секунду Ларс вытянул вперед левую руку и сказал «Окутайте мои лучи плотным льдом». «Что?» — растерялась я, но сразу же схватилась за его ладонь и выпустила морозную энергию. «Не надо!» — лорд Змеоса высвободил кисть, одновременно уничтожая выпрыгнувших из темноты животных. «Направляйте не на кожу, а на мой поток света!» Скарт неподалеку хохотнул. Он каждого скрабла покрывал сковывающей броней и, словно непобедимый силач, закидывал на колье. Некоторые прорывались. Правда, тотчас превращались в пылинки. Ларс снова выставил вперед левую руку и поднял в воздух белое существо. Я сконцентрировалась, попыталась совместить наши магии в точке соприкосновения с густой шерстью, но в итоге полностью заморозила монстра. «Не туда», — покачал головой мужчина, мимолетно встретившись со мной взглядом. Свет льется сверху, а сперва исходит из меня. «Я не вижу. Неприятно было чувствовать себя какой-то неумехой. Тот источник над входом и мою руку соединяют множество тончайших нитей». «Вам надо оплести именно их». «Сейчас попробую». Потерла я ладони друг о друга и протянула их к месту, где предположительно находились те самые нити его магии. Куда направлять поток? Как его разделить, чтобы не оставался цельным? Сложно. Я сосредоточилась, мысленно представила тонкие лучи и окутала их, словно покрывала защитной непробиваемой пленкой. Ларс зашевелил пальцами. Очередной скрабл поднялся в воздух и вскоре был нанизан на острый шип. «Первый!» — заулыбалась я, посмотрев на Скарда. Затем последовало еще много животных. Если для поражения их холодом требовалось уйма энергии, то от окутывания чужой магии своей та будто не тратилось. Искра успевала создать еще, в то время как предыдущая еще не до конца израсходовалась. Появился азарт, желание поразить больше существ, чем младший Портли. Впервые я выступала в роли помогающей, а не рвущейся в бой. Однако и это оказалось интересно. — Вы еще долго продержитесь? — подняла я глаза на Ларса и задержалась на еле заметной ямочке на волевом подбородке. Он ведь тратил очень много энергии. Когда-нибудь силы должны были закончиться, а тогда потребуется передышка. Сможет ли Скарт в такой ситуации справиться один? Да. Не отвлекаясь от своего дела, сказал маг-ночниц и словно незначай добавил. Смогу еще пустить поток э, по второй руке. Я перевела взгляд на младшего Портли. У него сейчас насчитывалось больше животных. А если ускорить процесс, то мы могли еще одержать над ним победу. Сделаем? Кратко спросила я и заметила удивление в карих глазах. Ларс откинул очередного скрабла на шипы, уничтожил другого и быстро обошел меня стороной. Мне пришлось последовать за ним, чтобы не прекращать воздействовать на его лучи. В итоге я оказалась спиной к пещере. Если не боитесь. Словно невзначай произнес мужчина и выставил вперед вторую руку. «Шаг назад. Не отвлекайтесь». «Хорошо». Опустила я голову и разделила поток надвое. Обычно в такие моменты искра работала нестабильно. У меня то не появлялась энергия, то шла мощной волной сразу в двух направлениях. Однако теперь из-за самого соединения магии. Все получилось довольно просто. Первое время я сосредотачивала свое внимание на окутывании невидимых нитей. Затем взгляд коснулся распахнутых мужских ладоней. Длинные пальцы постоянно находились в движении. Ларс таким образом будто переплетал лучи, дергал за них, как за что-то цельное и крепкое. Я слышала сзади шипение скраблов, шорох из глубины пещеры. Сбоку от нас раз за разом со всхлипом напарывались на острые шипы тела. Но его руки — широкие, напряженные, без перчаток. Я исследовала их и с трудом сдерживалась, чтобы не прикоснуться. Просто хотелось ощутить их тепло, проверить, шершавые ли или мягкие, увидеть реакцию мужчины, на довольно странное поведение почти незнакомой девушки. Я окинула взглядом рукава из темно-серой кожи с мелкой застежкой и заклепками. На груди красовался герб миоса. Два ночных светила, одно полное, а другое серп. Затем пошел черед шеи, где медленно двигался вверх-вниз кадык. И снова маленькая ямочка на подбородке. с трудом различимая из-за легкой небритости. Вокруг продолжалось сражение, а я смотрела на человека, с которым раньше даже не разговаривала толком. Пухлые поджатые губы, прямой нос, полная сосредоточенность в карих глазах, густые широкие брови. Что-то в нем было неуловимо притягательное. «Леди Грейрас», — нахмурился Ларс, поднял правую руку и выставил ее вперед возле моей головы. Сзади ударил порыв ветра, а слева и справа закружили блестящие пылинки, окутывающие нас. Не хватало только тихого звона. «Не отвлекайтесь», — довольно сухо сказал участник отбора и вернул ладонь на прежнее место. Меня словно вернули на землю. Снова появились звуки, скрип снега, шипение животных, крики людей за неглубоким поворотом. В воздухе витала смесь запахов от умерших существ и тянуло затхлостью из входа в пещеру. Многие бы ужаснулись видом нанизанных на шипы скраблов или же окрашенного в бордовый снега, однако подобное давно стало привычным. Жить как-то надо, убивать твари из очага приходилось в любом случае. А так мы хоть попируем ближайшую неделю. — Как дела, Скард? Повернулась я к мужчине с повышенным усердием, сковывающего тварей. «Успешно!» Он явно паник, перестал смотреть в мою сторону. «Видимо, ему не нравилось проигрывать, ведь количество убитых монстров у нас уже было гораздо больше». Тут сбоку послышался шорох и скрип. Я напряглась, медленно повернула голову. «Похоже, за вашей спиной кто-то есть». — раздался мой шепот, обращенный к выходцу из Меоса. «Справитесь?» С прежним спокойствием продолжил заниматься своим делом Ларс. Ловить магией ночниц животных и откидывать их на шипы. «Да». Я прислушалась. Грудное шипение. Мягкие шаги. Из-за широких плеч и длинного плаща невозможно было ничего различить. Однако это и не требовалось. Звук стал более отчетливым. Казалось, существо совсем рядом. Секунда. И все вдруг затихло. Пора. Прыжок влево, замораживающий поток из руки, и я выпустила весь имевшийся заряд энергии в полностью белого скрабла, как-то пробравшегося за наши спины. Тот застыл, так и не прыгнув, завалился на бок и разлетелся на мелкие осколки. Тут меня снова обдало холодным воздухом и окутало роем блестящих пылинок. Видимо, очередное кровожадное существо из пещеры решило полакомиться легкой добычей. Вот только Ларс вовремя его уничтожил. «Вики!» — охнула появившаяся на выступе Аннет. «Все под контролем, не беспокойся. Поднимись сюда». В ее глазах читалась тревога. Я открыла рот, чтобы переубедить преемницу отца, и сразу же поджала губы. Ее слова часто оспаривались мной, но никогда этого не следовало делать при посторонних людях. Надеюсь, вы без меня справитесь. Улыбнулась я Скарду и посмотрела на мага ночниц даже не повернувшегося ко мне. Странно было уходить в разгар сражения со скраблами, правда, их поток к этому моменту значительно уменьшился. и через полчаса вообще сошел на нет. «Удачный улов!» — показала я Аннет на четвертую пещеру, где уже начали собирать туши животных. «А этот Ларс Холмар силен». «Но он...» — хотела я сказать, что без моей помощи выходец из миоса превратил бы всех в пыль, однако вовремя прикусила язык. «Да, силен».